Сестричка. В одном из боев за деревню Полунино нам не удалось выбить немцев из траншеи. Мы отползли метров на сто назад и залегли. На голом поле на нас обрушился такой огонь, что невозможно было головы поднять. Таяли остатки батальона младшего лейтенанта Глыбы. От пятидесяти человек уже два десятка осталось. Черная, густая цепь немцев выскочила из траншеи и побежала на нас в атаку. Огнем батареи я положил немцев на землю, и тут у меня перебила телефонный кабель. Все же с комбатом в цепи остатков батальона, я с телефонной трубкой в руке жду связи с батареей. А комбат поворачивается наизнанку в тревоге, как бы удержать своих солдат на этом рубеже. Немцы снова окатили нас пулеметным огнем и минами. Пыль, дым, огонь и грохот. Земля вздыбилась, ходит ходуном. Взрывы поднимают в воздух тела солдат. Осколки рвут на части живых и мертвых. Страшно неимоверно. Мы вжались в землю, и тут фашисты снова поднимают атаку. Мы отстреливаемся, но положение критическое. Судьба наша предрешена. И вдруг в этом аду меня оползает какой-то щупленький солдатик. Движется вперед, на нейтралку. Что за смельчак? Ревниво с завистью подумал я. В таком террораме не боится. Опережает даже меня, обстреленного лейтенанта. И чего ему там надо среди огня и трупов? Движимые единственным стремлением ворваться в Жеф, мы мыслями не допускали, что кто-то из нас захочет в плену ползти. Да и на заградотрядах, которые, нацелив спину нам пулеметы, лежали сзади, мы не думали. «Назад!» — заорал я во всю глотку. Но мой отклик, как блеск молнии, на мгновение сверкнуло в быстром повороте девичья личика, и тут же исчезло. Успел заметить лишь прилепшие к потным щекам кудряшки и снисходительную улыбку. В два прыжка девушка оказалась около одного из державших впереди нас тел красноармейцев. Потом, как синичка, перескочила, быстро обследовала другого, третьего. У четвертого задержалась и стала быстро перевязывать голову. Увертываясь от пули осколков, девушка намертво вцепилась руками в ворот раненого и, напрягая все свои силенки короткими, частыми рывками, стала перемещать спасаемого в нашу сторону. Между тем самые резвые из атакующих немцев уже приближались к нашей сестричке. Бежавший впереди немец намеревался в прыжке подмять под себя отважную санитарку и разморжить ей голову коваными сапогами. Пуля нашего бойца сразила фашиста на взлете. Девушка же настолько была увлечена спасением раненого и так умучена, что даже не заметила ни навигающейся опасности, ни своего спасения. Тут мои телефонные трубки захрустело, появилась связь, я открыл огонь по фашистам. Разрывы наших снарядов разметали немцев, а девушка благополучно приволокла раненого на нашу позицию. Я не узнал имени той храброй девушки, но, думаю, родом она была из Старицы под Оржевом. Именно оттуда девушки-добровольцы поступали в нашу дивизию. А теперь передаю слово военврачу нашей дивизии Варваре Александровне Сомовой. Со слов Сомовой я записал ее рассказы и мне захотелось заключить их в свою книгу. Они дополняют мой рассказ, но трогательны, интересны сами по себе. Показывают жизнь женщин на войне. Родилась Варя Сомова в 1919 году в селе Чертовище Ивановской области. В феврале 1942 окончила Ивановский мединститут и была направлена на должность военврача в 106-й медсанбат 52-й дивизии, формировавшейся тогда в Коломне. С дивизии прошла весь ее боевой путь — От первых боев под Оржевом до порт Артура. Как оказалось, всю войну мы прошли почти рядом, а познакомились только в июне 45-го. Привожу рассказы Варвары Александровны. Всего их книги три, ничем не меняя, такими, как их услышал. Поэтому здесь и в дальнейшем повествование в этих рассказах идет от ее имени.